Сантьяго, 27 ноября 1988 года. Огромные портреты Аугусто Пиночета красовались по всему аэропорту. Несмотря на недавний плебисцит о возможности оставления у власти диктатора, в котором большинство чилийцев высказались против диктатуры, портреты Пиночета по-прежнему украшали все здания страны. Семейная чита Гоуэрс прибыла в Сантьяго утренним рейсом из Бразилии. Ричард Саундерс и Моника Вигман были на этот раз мужем и женой Эндрю и Эйлен Гоуэрс. Этим же самолетом прибыл японский коммерсант, с которым супруги познакомились в самолете. Это был Сейга Микава. Из аэропорта все вместе направились в гостиницу, где уже были заказаны номера. Свой трехкомнатный номер саундер соглядел с явным неудовольствием. «Куда тратят деньги?» Недовольно пробурчал он, отправляясь принимать душ. Моника улыбнулась. «Зная, что за ними могут следить, как следят практически за всеми иностранцами, пребывающими в Чили», Ричард и Моника вынуждены были в этот день с нескрываемым удовольствием осматривать Сантьяго, стараясь неумеренным восхищением достопримечательности чилийской столицы обратить на себя внимание. Основанный в феврале 1541 года испанским конкистадором Педро де Вальдивия город быстро развивался благодаря мягкому климату и удобному расположению подножия Ант. В XVII и XVIII веках по обеим сторонам реки Мапочо строились великолепные архитектурные ансамбли, позднее ставшие национальными памятниками культуры. Особенно выделялась церковь Сан-Франциско, построенная в самом начале XVII века и ставшая подлинным украшением чилийской столицы. В следующем веке были построены ратуши и монетный двор «Ла Монеда», Справедливости ради стоит сказать, что Ламонеда, построенный в конце 18 века, прославился еще раз в 1973 году, когда будучи президентским дворцом, стал последним оплотом демократического правительства Альенде. Именно отсюда, из президентского дворца, прозвучали последние слова Сальвадора Альенда, навсегда заклеймившего предательскую хунту, поднявшую мятеж против законного правительства страны. В городе, насчитывающем около 4 миллионов человек, было сосредоточено много театров, музеев, высших учебных заведений. Некоторый подъем экономики Чили, пришедшийся на годы правления кровавого режима Пиночета, не только не сгладил, но еще более обострил противоречия между различными слоями населения страны. И хотя попрошайничество в стране было официально запрещено и строго пресекалось полицией, Ричард и Моника постоянно наталкивались на бродячих торговцев, предлагающих свой нехитрый товар почти за бесценок. Это была узаконенная при пиночете форма попрошайничества наиболее неимущих слоев. В осмотре города вместе с ними принимал участие Сейгемикава, постоянно щелкающий своим кодеком. По странному стечению обстоятельств он снимал больше людей, находившихся рядом, чем архитектурные сооружения по пути следования. После осмотра на Пласа де Армес они осмотрели собор и архиепископский дворец, а затем, дойдя до здания бывшего национального конгресса, увидели величественное сооружение консерватории. Когда они вышли на Ла Плассе де Конститусьон и увидели бывший президентский дворец Ла Монеда, все трое стали серьезнее, словно кровавые события полтора десятилетия назад наложили свою тень на это место. Вечером, часов около десяти, они, довольные и счастливые, вернулись в отель Громко попрощавшись с Гомикавой, семейная пара поднялась на лифте на четвертый этаж, где были расположены их апартаменты. В коридоре случайно оказался Леннард, прилетевший сюда еще вчера. Проходя мимо них и кивнув головой в знак приветствия, он тихо и быстро сказал «Завтра вечером встреча с посланцем Камуса». «Будь осторожен», — также тихо ответил Саундерс, проходя мимо. В номере, где они остановились, уже была готова большая двуспальная кровать для супругов. Войдя в эту комнату, Ричард неодобрительно покачал головой. «Я буду спать на диване». «Конечно», — улыбнулась Моника. «Я не сомневалась, что вы скажете именно так». Саундер схмыкнул, сгреб подушку и одеяло и вышел в другую комнату. Уже устроившись на диване, он громко крикнул. — Вы напрасно иронизируйте. У нас впереди еще очень много трудностей. — Думаю, вы решите их так же легко, как и эту, — отозвалась, сдерживая смех женщина. Он промолчал, сделав вид, что уже спит. — Спокойной ночи, мистер Гоуэрс, — услышал он последние слова Моники и натянул одеяло на голову.